Сьюзан Доплер закрыла глаза. На ее лице застыло непроницаемое выражение, но в груди клокотала тихая ненависть ко всему. К этому самоходному железному гробу, дикой и протяжно визжащему на поворотах, к людям, набившим его до отказа, она впала в нечто вроде анабиоза, состояние хорошо знакомое мелким служащим, часами трясущимся каждый день в общественном транспорте. Как и большинство жителей Нью-Йорка, Сьюзан терпеть не могла подземку. Но выбирать ей не приходилось. 26-летняя мать-одиночка не смела потратиться на такси, а прямой автобусный маршрут от ее дома до места работы, большого универмага, пока не ввели. Платить за несколько пересадок было бы слишком накладно. Она предпочитала сберечь доллар другой для дочурки, пусть даже ценой полуторачасовой пытки подземкой. Но сегодня ей пришлось подвергнуться куда более изощренным издевательствам, чем обычно. Две станции назад отключилась вентиляция – и воздух в вагоне сразу же насытился ароматом пота и разлагающейся мочи. С каждой минуты становилось все жарче, в горле пересохло, легкие слепались от недостатка кислорода. К тому же Сьюза оказалась зажатой между двумя джентльменами. Джентльмен справа был невероятно грузен, его рубашка, некогда белая, насквозь пропиталась потом, а тощий джентльмен слева, перелистывая таблоид, всякий раз вонзал свой костлявый локоть ей под ребра. Закрыв глаза, Сьюзан попыталась заняться самовнушением. Она попробовала вообразить, что находится в сауне, где-нибудь в маленьком городке на краю земли, или на жарком солнечном пляже у самой кромки Тихого океана, или в башне горящего танка. Даже это было гораздо лучше, чем медленно погибать от удушья в вагоне метро. Острый локоть в очередной раз воткнулся ей между ребер. Сьюзан открыла глаза и вперила возмущенный взгляд в тощего джентльмена. Но тот, увлеченный бульварным чтивом, ничего не замечал вокруг. Сьюзан сдвинулась на край сидения и задумалась, положив подбородок на ладони. Совсем недавно на нее обращали внимание даже в такой отнюдь не романтической обстановке. «У тебя удивительные глаза? Лазурные?» — так говорил ее бывший муж. «Чертов бабник!» — подумала она с омерзением, но почти без злобы. Прошел целый год с тех пор, как Сьюзан вычеркнула его из жизни. А глаза у нее никакие не лазурные, а голубые. Очень усталые глаза. Вагон в очередной раз резко занесло на повороте. Пассажиры едва не повалились в проход. На несколько секунд погас свет. Когда он включился вновь, Сьюзан увидела прямо перед собой очень странного человека. Это был даже не человек, а живая иллюстрация. Только в Нью-Йорке. Где еще в общественном транспорте можно встретить подобного типа? Мелкий круглоголовый старичок в грязном изорванном халате приютился между пассажирами, скрючившись и поджав ноги. Несмотря на удушающую жару, его била крупная дрожь. «Все понятно», — подумала Сьюзан. «Либо Крэг, либо героин». Губы старичка непрерывно шевелились, словно произносили безмолвные заклинания. Его остекленевшие глазки были такого же цвета, как у нее, и это особенно неприятно поразило Сьюзан. Она отвернулась, брезгливо поморщившись. Старик наверняка был одним из бездомных, у которых от пережитых страданий поехала крыша. Хорошо еще, что природа обделила его физической силой, и он не представляет серьезной опасности для окружающих. Но все равно сидеть в двух шагах от такого экземпляра – удовольствие ниже среднего. Костлявый джентльмен снова ударил ее локтем. Это было уже чересчур. Сьюзан открыла рот, чтобы высказать все, что думает, но на сей раз любитель таблоидов все-таки обратил на нее внимание – И, смущенно улыбнувшись, извинился. Он осторожно согнул газету пополам, потом положил на колени и продолжал читать. Когда он переворачивал страницу, Сьюзан заметила заголовок, набранный огромными буквами. «Маньяк-профессор разгуливает по Нью-Йорку». Под заголовком была помещена большая черно-белая фотография. И тут Сьюзан словно ударила током. Она посмотрела на оборванца, сидящего напротив, и едва не вскрикнула. Это был человек с фотографией, а грязное тряпье, еле прикрывавшее тщедушные тельце больничный халат. Как она могла забыть? Ведь утром в новостях передавали, профессор истории зверски убил медсестру и, выпрыгнув со второго этажа, сбежал из клиники. Может быть, конечно, она и ошиблась? А если нет? Сьюзан беспокойно заерзала на краю сидения. Надо что-то сказать, предупредить окружающих. Но если она обозналась, ее засмеют. Раздался душераздирающий виск. Поезд тормозил перед въездом на станцию. И в этот момент оборванец посмотрел на нее в упор. Сьюзан сдавленно вскрикнула и, отпрянув назад, вжалась в спинку сиденья. Профессор прищурился, передернул плечами, протянул к ней руки и начал медленно подниматься. Пассажиры в ужасе наблюдали за этой сценой. Их словно парализовало. Какое-то мгновение, показавшееся Сьюзан вечностью, мерзкий старикашка стоял в шаге от нее, Но тут поезд, зашипев напоследок, остановился, и маньяк-убийца внезапно утратил к ней интерес. Невыносимая мука исказила его лицо, он медленно развернулся и пошел к дверям, отшвыривая с дороги испуганных пассажиров. Только один здоровенный детина баскетбольного роста попытался ему помешать, но тут же, застонав, отшатнулся в сторону. Когда профессор вышел на платформу, Сьюзан, как и все остальные пассажиры, бросилась к окну и увидела, что навстречу ему бегут трое полицейских. Она облегченно вздохнула. Теперь психу не уйти. Полицейские были вооружены. К тому же каждый из них предусмотрительно надел резиновые перчатки. Профессор на мгновение замер и вдруг бросился ко входу в туннель. Решение было необъяснимым. Маньяк прекрасно видел, что дорогу ему преградил полицейский. Но он упрямо, широкими, тяжелыми шагами двигался вперед. Полицейский стал на колено, поднял револьвер и что-то крикнул. Профессор не остановился. Сьюзан в ужасе закрыла лицо руками. Сержант Карл Лири понял, что кричать бесполезно. В глазах профессора плескалась расплавленная ярость. На раздумье не оставалось времени. Еще секунда, и маньяк сомнет его. Лири навел револьвер и спустил курок. Эхо выстрела гулка прокатилось под сводами станции, утонув в дружном испуганном вздохе пассажиров. Глаза сержанта едва не вылезли из орбит. Профессор приближался, как ни в чем не бывало. Лири выстрелил еще раз. Маленький человечек прошел мимо, задев его плечом, и Лири упал навзничь, выронив револьвер. Зачарованно наблюдая, как профессор исчезает в темном жерле тоннеля, сержант произнес. «Как? Как это случилось? Он стрелял дважды, в упор! Он не мог промахнуться!» Что-то тяжелое и холодное легло ему на плечо. Лири вздрогнул от неожиданности, но, к счастью, это казалось всего лишь рука его напарника, Джо Кеньюна, затянутая в резиновую перчатку. Они прошли вместе огонь и воду, и, казалось, ничто в этом городе не могло удивить опытных полицейских. Но сейчас оба были совершенно обескуражены. — Ты цел? — наконец выговорил Кеньюн. — Этот психопат случайно не обрызгал тебя кровью? Лири молча мотнул головой, придирчиво разглядывая свой револьвер. Дуло было горячим, явственно пахло порохом. Он пересчитал патроны. Двух не хватало. Пожав плечами, сержант запустил растопыренные пальцы в рыжую шевелюру и пролепетал. Чертов псих пер прямо на меня, как танк. Ничего страшного, заверил Кеньон. Далеко ему не уйти. Ты его славно продырявил. Ярдов 30 пройдет и завалится. Лири ничего не ответил. Наверное, Кеньон прав. Он не промахнулся бы из большей дистанции. Одно непонятно. Почему чокнутый профессор не упал? Получить в грудь пулю с пяти шагов и даже не покачнуться? Одно слово – псих. Лири достал из кармана рацию и хотел нажать кнопку, но Кинь он только махнул рукой. Прячь, вон они идут. Толстозадая Баррет и два ФБРовца». Лири спрятал рацию и повернулся ко входу в туннель. «Даже если он и промазал, на этот раз Стентону не уйти».